Глава 3. 19 августа, четверг. Коттеджный поселок Загорский Лайф. Коттеджный поселок с претенциозным названием Загорский Лайф, в котором проживал Пётр Котов, находился чуть ли не в противоположном конце Шелковского района, поэтому добираться туда пришлось добрых 40 минут. Когда Карпатский подъехал к нужному дому, там вовсю кипела работа. Даже следователь уже был на месте и что-то писал, сидя за массивным столом в кабинете жертвы. Дмитрий Логинов, судмедэксперт и эксперт-криминалист в одном лице, осматривал тело. Его ассистент делал фотографии места преступления, а Андрей Соболев просто стоял на пороге маленького санузла, примыкавшего к кабинету, и безучастно наблюдал за работой Димыча. Заметив Карпатского, он встрепенулся, выпрямился и протянул руку, которую тот пожал, спросив. «Ну что тут у вас?» «Ничего нового». По всей видимости, в момент гибели Пётр Котов находился в одиночестве в запертом изнутри кабинете. Предположительно, бухал. в красноречиво кивнул на письменный стол, где так и осталось стоять полупустая бутылка коньяка и одинокий бокал. Следов взлома нет. Свидетелей тоже. Охрана утверждает, что посторонних в доме не было. Прислугу хозяин выгнал еще утром. Жена его уже третий день на каком-то детоксе. Охрана в дом заходит только по необходимости или по приглашению. А так в отдельном здании находится. В доме камер нет, но весь периметр просматривается. «Мы уже затребовали записи, но ребята утверждают, что мы там ничего не найдем. И знаешь, я им верю». Карпатский в ответ на последнее замечание только тихо хмыкнул. Да уж, он тоже не сомневался, что на записях ничего не будет. «А кто обнаружил тело?» Поинтересовался он просто для полноты картины. Начальник службы безопасности Котова взял на себя смелость утром уточнить у босса, собирается ли тот навстречу, которая стояла у него в графике, нужна ли машина. Зайдя в дом, понял, что хозяин не ночевал в своей спальне, не ужинал и не завтракал. На стук в кабинете тот не ответил, так что он вскрыл дверь, предполагая, что боссу просто стало плохо, а нашел труп. «Значит, о том, что кабинет был заперт, и никто посторонний его не взламывал, мы знаем только с его слов», — уточнил Карпатский. Соболев кивнул, но весь его вид говорил, что причин сомневаться в показаниях мужчины у него нет. Поскольку других вопросов не последовало, он продолжил, указав на внушительный на вид предмет мебели, валяющийся в паре метров от двери санузла. «Из возможных следов борьбы только тот стул». Но с тем же успехом Котов мог сам его швырнуть в порыве злости. «Следов борьбы или сопротивления на теле нет», — добавил Димыч сдержанно. «Похоже, что убийца застал жертву врасплох». Котов даже шелохнуться не успел, как ему перерезали горло. «Одним сильным уверенным движением». Рана довольно глубокая, выжить шансов не было. Смерть наступила в считанные секунды. Соболев театральным жестом указал на эксперта, как бы говоря, что и следовало ожидать. «В общем, все то же самое», — добавил он, бросая через плечо осторожный взгляд на Войтовича. «Из присутствующих в кабинете только следователь да фотограф вряд ли понимали, что происходит. Впрочем, последний, вероятно, все таки о чем то таком догадывался». Первое тело с аналогичным способом убийства появилось еще 19 июля, но было найдено только двое суток спустя. В тот раз они ничего не заподозрили. Парень был из криминальной среды, наверняка имел врагов, поэтому его смерть не казалась чем-то необычным. Разве что сам способ немного удивлял, не самый типичный для местных. И было совершенно непонятно, как убийца проник в запертое помещение, не оставив следов. Впрочем, тогда у них была возможность предположить, что он раздобыл дубликат ключа, благодаря которому тихо вошел и также тихо вышел. По их основной рабочей версии, это сделал какой-то залетный профессионал, поскольку очень уж чисто было сработано. Пока они искали, где этот специалист мог засветиться, произошло еще одно убийство. Один в один повторившее первое. Но на этот раз они знали жертву, и это зародило первые подозрения по поводу истинной личности убийцы. 29 июля погиб 85-летний Василий сивец не так давно попавший в их поле зрения в связи с другим делом. Тогда, чтобы найти трех похищенных девушек, им пришлось расследовать подозрительные смерти многолетней давности. Одно из них было самоубийство Алисы сивец которая, по версии следствия, покончила с собой, находясь в сильном алкогольном опьянении из-за развода с мужем и осознания того, что суд разлучит ее с детьми. Однако, разбирая эту ситуацию в совокупности с двумя другими, Карпатские и Соболев предположили, что Алису мог намеренно подпоить и повесить ее же муж. И вот теперь, 42 года спустя, до старика кто-то добрался. В этом случае отсутствие следов сопротивления не удивляло. Севец был не только старый немощен, но к тому же страдал от Альцгеймера, а потому большую часть времени не понимал, что происходит, не помнил себя, не узнавал родных. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Тихо спросил тогда Соболев. Карпатский только мрачно кивнул. Они уже приняли как данность, что некто провел магический ритуал, использовав четыре зеркала с заточёнными внутри душами невинно убиенных, за чью смерть никто так и не ответил. Подробнее об этих событиях рассказывается в романе «Пустые зеркала». Ритуал потребовал еще одну жертву. А они в процессе освободили одну из невинных душ, заменив ее душой убийцы, к тому моменту тоже мертвого. Итого, в неведомом лабиринте по ту сторону зеркал встретились и объединились пять жаждущих отмщения душ, ставших единым целым. Среди них — убийца. А потом это единое целое в образе обычного человека вырвалось из лабиринта и просто ушло в неизвестном направлении. Примечательно, что одной из жертв, угодивших после смерти в плен зеркала, был парень, якобы перерезавший себе горло. И вот теперь... Кто-то резал глотки, появляясь из ниоткуда, исчезая в никуда и не оставляя следов. Вполне логично было предположить, что это делает то самое существо, вырвавшееся из-за Эта версия подтвердилась 8 августа, когда аналогичным образом погибла Оксана Дрозд, жившая под именем Марии Смирновой, убитой ею в 2004 -м. Они пытались предупредить ее об опасности, как и третьего потенциального убийцу, которому все сошло с рук. Но к тому моменту, Уже не смогли найти. Женщина по какой-то причине сбежала из дома и перестала выходить на связь. Вероятно, что-то ее напугало. И вот теперь погиб Петр Котов, убивший родного брата, чтобы присвоить оставленный дедом в наследство клад. Судя по антуражу, перед смертью он тоже был чем-то напуган. Точно по графику, как я понимаю. Тихо уточнил Карпатский, вопросительно глядя на Логинова. Тот кивнул, уточнив вслух. «Убийство произошло накануне вечером. Около одиннадцати. А значит, ровно 10 дней спустя после убийства Дрозд. Убийства происходили каждые 10 дней. Первым, по всей видимости, погиб тот, кого наняли для устранения убийцы, так и оставшегося для них безымянным. Так он закончил?» Тихо уточнил Логинов, вопросительно глядя на оперативников. «Эксперт знал о происходящей чертовщине в основном потому, что был женат на матери Юлии Федоровой, вокруг которой чертовщина с ритуалами и крутилась. «Будем надеяться», — хмыкнул Соболев. «Все четверо отмещены, получается». «Но их было пятеро», — напомнил Карпатский. «Есть еще убийца Алекса Найта. Он же, как мы полагаем, наш кукловод». «Вот за него я точно не собираюсь переживать», — проворчал Соболев. «Если эта тварь его грохнет, мы ей только спасибо скажем». «Не то чтобы об этих четырех стоило бы плакать». Карпатский покосился на него, испытывая смешанные чувства. Когда полтора месяца назад выяснилось, что для спасения Дианы, Юлии и Кристины требуется кровь троих мертвых убийц, он вместе с Соболевым возражал против столь радикальных мер. Во-первых, тогда они не знали наверняка, являются ли те трое убийцами, только предполагали. А во-вторых, ни один из них не был готов вершить самосуд и кого-то убивать. Только Влад Федоров Муж Юлии и брат Кристины настаивал на этом решении. Тем не менее, Карпатский больше 20 лет прослужил в полиции, а потому убийцы, избежавшие наказания, не вызывали у него ни симпатии, ни сочувствия. Особенно Василий Севец, не только убивший жену, но и всю жизнь вравший их общим детям, говоря, что мать бросила их и сбежала с любовником. Когда они нашли его тело, Карпатский не сдержался и рассказал убитой горем дочери правду о том, что случилось с ее матерью. Упомянул и существующие подозрения в адрес ее отца. «В настоящий момент ничего доказать нельзя», – добавил он. «Но мы не можем исключать вероятность, что убийство связано именно с тем давним делом». Конечно, он не стал ничего говорить про сверхъестественного убийцу из Зазеркалья. Женщина и так ему не поверила, даже собиралась жаловаться на то, что он оговаривает ее отца, который уже не в состоянии оправдаться. Тогда Карпатский позволил ей изучить материалы дела, показания подруги ее матери, ее обвинения в адрес Василия. Женщина тогда просто молча ушла, явно шокированная открывшейся правдой. Когда они встретились в следующий раз, она снова накинулась на него с обвинениями. «Зачем вы мне все это рассказали?» У меня и так всю жизнь не было матери, а теперь вы лишили меня еще и отца, которого я знала. Зато теперь вы знаете, что мать не бросала вас ради любовника. Холодно парировал тогда Карпатский. Думаете, мне от этого легче? Чего вы хотели этим добиться? Ничего. Просто хотел, чтобы вы знали правду. А мне не нужна была эта правда. Он тогда посмотрел на нее и пожал плечами, пояснив. Я хотел этого не ради вас. После того разговора они больше не виделись и, вероятно, уже не увидится. Женщина вряд ли придет требовать справедливости для отца, а ему некого предъявить системе в качестве убийцы. И потому суда не будет. Все четыре дела лягут глухарями в архив. Мужу Оксаны Дрозд, знавшему ее под именем Марии Смирновой, тоже пришлось рассказать правду. Отпечатки обеих девушек были в системе, поэтому погибшую женщину однозначно идентифицировали как Оксану. Однако с ним Карпатский говорил иначе, стараясь смягчить горькую правду. Он изложил мужчине версию, в которой Мария стала случайной жертвой пожара, а Оксана просто воспользовалась ситуацией, чтобы вырваться из среды, грозившей погубить ее. Карпатский понимал, что ему еще растить оставшихся двоих детей, которые ни в чем не виноваты. И для них всех будет лучше не знать правду о том, что сделала Оксана. Думая об этом... Он поймал себя на мысли, что в какой-то степени все же берет на себя функции суда, полагая, что имеет право решать, кто заслуживает всей правды, а кто может даже после смерти прятаться под вуалью лжи. Так или иначе, а убийцы, в разное время избежавшие наказания, все же получили свое. Я, конечно, не собираюсь убиваться по этим людям, заметил Карпатский сейчас, но меня тревожит, что мы ничего не можем сделать с их убийцей. Что, если он не остановится на этом? Я очень сомневаюсь, что он избавит нас от кукловода. Тот так глупо не подставится. Я скорее поверю, что он теперь как-то управляет этим существом и может превратить его в нашу проблему». «Ну, Влад уже обращался к нуридинову с этим вопросом. Тот считает, что существо можно попытаться остановить только в момент нападения. И то нет гарантий, что сработает. Известные нам потенциальные жертвы не захотели с нами сотрудничать. Других мы не знаем» так что соболев бессильно развел руками карпатский мрачно кивнул соглашаясь подобные существа определенно вне его компетенции а если уж даже нуридинов не может ничего предложить остается только смириться в этот момент их отвлекли сообщив что за телом приехала машина логинов подтвердил что закончил и труп можно забирать чтобы не мешать все трое отошли от санузла подальше Войтович в то же время объявил, что возвращается к себе, раздал им стандартные поручения по оперативным мероприятиям и был таков. Фотографа Димыч отпустил сам, когда тот заверил, что запечатлел все детали места преступления. Вскоре в кабинете убитого они остались втроем. Логинов неторопливо раскладывал свои инструменты по местам в двух чемоданчиках, Соболев с интересом осматривался. А Карпатский – с задумчивым видом сидел в кресле, которое еще недавно занимал следователь. — Дрослабься ты, Слав! — вдруг посоветовал Соболев. — У нас не раскрытых дел не бывает, что ли? Изобразим бурную деятельность по стандарту, а потом спишем в архив. Не они первые, ни они последние. — А я вот как раз думаю, что здесь стоит покопаться всерьёз, — возразил Карпатский, откидываясь на мягкую кожаную спинку. — Кукловод? Или кто-то, нанятый им, готовя нам тот квест? Выходил на контакт с родственниками семьи, которой была посвящена четвертая комната. Может быть, он как-то взаимодействовал с другими участниками истории или их родственниками. Если повезет, можем найти какие-то зацепки на записях с камер видеонаблюдения. Соблев возмущенно вытащил на него глаза: Представляешь, какое количество записей придется отсмотреть? За какой период? За последний год? Карпатский согласно поморщился, но не сдался. «Можно поговорить с охраной, разузнать о всех подозрительных контактах хозяина или происшествиях за этот год. И изучать записи точечно. Все равно иголка в стоге сена», — буркнул Соболев. «В лучшем случае выйдем на каких-нибудь подставных лиц. И это если они вообще хранят записи так долго. Понимаю, что шансов мало. Но что-то же делать надо. Не могу не согласиться», — поддержал его Логинов. Соболев только тяжко вздохнул, а потом снова внимательно посмотрел на Карпатского. «Сдается мне, это не единственная мысль, пришедшая тебе в голову. На самом деле, вторая там уже давно». Со вздохом признался тот. «Так поделись». Соболев приблизился к письменному столу, а Логинов перестал греметь своими игрушками, явно прислушиваясь к их разговору. «Помнишь, к какому выводу пришел тот коллега Нуридинова, анализируя дела, связанные с Медвежьим озером?» «Дементьев?» «Угу. Я про всю эту тему со скрытыми посланиями и цитированием прошлых преступлений...» с отзеркаливанием некоторых фактов. «Помню, помню», — нетерпеливо подтвердил Соболев. «Ты это сейчас к чему?» Карпатский подался вперед, облокачиваясь на стол и выразительно глядя на напарника. «Когда мы разбирались с зеркалами, ты сказал, что понял смысл скрытого послания. Мол, нам дают понять, что Влад Федоров такой же больной на всю голову маньяк, как и его брат». Соболев поморщился. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на осуждение. «Слав, ты же понимаешь, что я тогда брякнул это сгоряча?» «Понимаю. Но что, если ты случайно попал в самую точку? Что, если смысл послания действительно в этом? Вспомни, в чем в основном заключается отзеркаливание сюжетов городских легенд четырехлетней давности?» «В чем? нахмурился соблев «В том, что преступники и жертвы меняются местами». Внезапно подал голос Логинов. Карпатский многозначительно ткнул пальцем в его сторону, как бы подтверждая, что имел в виду именно это. Соболев обернулся на Логинова, нахмурился и снова посмотрел на Карпатского. А тот продолжил. «Вот смотри. Сначала утопленница была ведьмой, казненной за колдовство, то есть за дело. А потом утопленницы стали невинными жертвами. В историях с ночным смотрителем и убийцей в джутовой маске преступники и жертвы и вовсе меняются местами. А еще. «Девочки-убийцы из детского лагеря против похищенных невинных девочек, которых искал я». «Ну да, все это мы так или иначе уже проговаривали», — согласился Соболев. «Как это связано с утверждением, что Влад маньяк-убийца? Мы привыкли считать Артема Федорова преступником, а его брата Влада жертвой». Вновь перехватил инициативу Логинов. То ли он и сам пришел к тем же выводам, что и Карпатский, то ли просто ловил его мысль на лету, в отличие от Соблева. «И ты намекаешь». Что все было наоборот, уточнил тот у эксперта. Логинов пожал плечами. Не я намекаю. Кукловод намекает. Тогда он или врет, или катастрофически заблуждается, возмутился соблев Артем был убийцей, а не Влад. В этом у нас сомнений нет и быть не может. Я думаю, что кукловод обвиняет Влада Федорова в убийстве Артема, пояснил свою мысль Карпатский. И, скорее всего, просто тупо мстит ему в том числе пытаясь показать окружающим, то есть нам, его истинную суть. Характер убийцы. Но Влад и Артёма не убивал. Слав, я был там четыре года назад. Влад сам чуть коньки не отбросил. Артем просто исчез. Не знаю, существует ли тот лифт, о котором тогда твердила Юля, но Влад точно не может быть причастен к исчезновению брата. Там и тогда возможно. Легко согласился Карпатский. Но откуда ты знаешь, что было дальше? Артем так больше никогда и нигде не появился. «Потому что проклятый лифт увез его в преисподнюю», — хмыкнул Логинов. «Или потому что Влад нашел его и убил», — возразил Карпатский, ткнув указательным пальцем в письменный стол, о чем и намекает нам история с братоубийством. «Вполне вероятно, что это часть послания». «А остальные истории комнат?» — уточнил Логинов. Карпатский развел руками. Возможно, тот самый информационный шум, который есть в каждом хорошем квесте. «Я все равно не верю, что Влад мог убить брата», — покачал головой Соболев. «Достаточно того, что кукловод в это верил», — заметил Логинов. «Это не обязательно должно быть правдой». На этих словах Соболев заметно задумался, явно примеряя теорию к известным фактам и, наконец, кивнул. «Месть, значит». «Очень личная месть», — добавил Карпатский. «Женщина?» — предположил Логинов. «Вероятно, — согласился Соболев. Мужик так заморачиваться не стал бы. И среди любовниц Артема наверняка хватает состоятельных девиц. Вопрос в том, кто из них может быть не только богат, но и иметь отношение к местным ведьмам», — развил мысль Карпатский. Соболев и Логинов переглянулись. «Последний только снова пожал плечами», а лицо первого вдруг просияло. «Помнишь, что Влад тогда сказал? Люди обычно нанимают специалистов, когда требуется выполнить задачу, которая им самим не под силу, и наш кукловод этим активно пользуется. А люди, подобные ему, иногда и заставляют работать на себя нужных специалистов, не брезгуя шантажом, угрозами и похищениями». «Намекаешь на Софию Мельник?» – нахмурился Карпатский. «Она исчезла как раз тогда, когда вся эта многоходовка уже могла готовиться». В этом есть логика. А что вообще мы знаем о личной жизни Артёма Фёдорова? «Ничего», — хмыкнул Соболев. «Но, к счастью, нам есть у кого узнать».